Глава первая. Флагман. Космический дьявол. База объединенных сил космического флота хорошо защищена. Многоуровневая оборона, в которой работали специальные установки, блокирующие энергетические выбросы, соблюдались строжайшие правила маскировки. Несмотря на победы, существовала реальная опасность уничтожения. Недооценка противника ведет к поражению. Переоценка – к обороне. «Объективность. Вот залог успеха объединенного флота». Деван отличился в последнем бою с Ксорами. Потерял флот, но не уронил знамени. Сковал Ксоров боем и обеспечил победу. Пилоты кораблей флота остались живы, ведь коконы выдерживали практически любое воздействие внешней среды. Корабли, конечно, жалко, но верфи в объединенной галактике работали круглосуточно. Северов или тут ковали победу в тылу. Сканеры базы уловили прибытие своих кораблей. Ютел обрадованно наблюдал за появлением знакомых очертаний. Внезапно вышли два огромных, пылающих, как солнце, Ксора, которые были размерами с небольшую планету. Ютел тут же скомандовал боевую тревогу. Ксоры, огромные и мощные! Битва предстояла нешуточная, и вот, когда он уже готовился отдать команду «Огонь», на связь вышел командующий Девон. «Главнокомандующий, отмени залп. Это наши корабли, замаскированные под Ксоров». «Предупреждать надо. Мог же уничтожить». «С возвращением на базу. С чем прибыл?» «С пополнением боеприпасами и заводами по производству первочастиц». Корабли, замаскированные под Ксоров, производят впечатление. Даже я не усомнился, что это настоящие Ксоры. Да и сканеры не смогли определить подмены. Подарок от Летута и Северова. Один корабль твой. Из него получится отличный флагман. Второй попрошу оставить мне. Корабль забирай. Ты заслужил. Что с пополнением? «Нужно учить? Наверное, не обстрелянные?» «Обстрелянные. Это пилоты моего флота. Почти все остались живы после последней битвы. Теперь вот на новых кораблях вновь готовы в бой». «Хорошая новость. Отлично. Есть еще одна. Скоро прибудет флот Королева, Голубевой и Серова». «С Королевым понятно» а вот остальные флоты не обстреляны. Ничего, все бывает в первый раз. Ксоры времени на раскачку не дают. Тут ты прав. Ладно, пора посмотреть на мой новый флагман. Как на него попасть? И есть ли там команда? Я пришлю специальный катер. Команда есть, но как поступить с ней дальше, решишь уже сам. Оставить или набрать другую? «Пожалуй, что так. Разберусь и приму решение. А ты пока расскажи нашим экипажам, как там дела в тылу. Им очень интересно, да и боевой дух поднимет. Заодно посмотри обращение высшего хранителя Ксоров к нашей цивилизации. Он до сих пор думает, что воюет только Солид. Но каков размах? Ксоры могут открывать двери в другие вселенные». Иной уровень развития, видимо, думают, что мы тоже знаем, как это делается. Возможно. Наблюдая за нашими победами, полагают, что это для нас элементарно. Разочаровывать нельзя. Сразу поймут, в чем наша слабость. Для них это само собой разумеющееся. Я и раньше говорил, что есть двери в другие вселенные. И теперь мы знаем, у кого ключик. Дело за малым, осталось понять, где эти двери. Как поймем, сразу возникает проблема. Даже если сможем открыть эти двери, то не факт, что та Вселенная подойдет нам. Давай пока оставим анализ будущего на потом. Займемся текущими делами. Хотя прорыв в этом деле может произойти в любое время. На этом закончили разговор. Ютел отправился на свой новый флагман. Ему не терпелось посмотреть на это техногенное чудо. На обычном катере к такому кораблю не подлетишь. Нужен специальный, учитывающий весь спектр излучений. И очень жаростойкий. Девон уже прислал катер, и тот быстро доставил Ютела к кораблю, который пылал, выбрасывая протуберанцы плазмы в космос. Со стороны заподозрить в этой звезде космический корабль Невозможно. Настолько все выглядело реалистично. Корабль занимал уже весь иллюминатор. Неожиданно образовался тоннель, достаточный для прохода. Тот вошел в тоннель и через некоторое время вплывал в шлюзовую камеру. Что интересно, вблизи обшивка звездолета абсолютно гладкая и свободная от пламени, с обычной температурой. Как удавалось создавать иллюзию звезды, непонятно. Даже не иллюзию, а реальность. Температура-то действительно звездная. Ученые не зря хлеб едят. Поработали на славу. Если боевая мощь и ходовые качества подстать, то этому кораблю равных нет. Их в моем флоте всего два. Маловато. Ну и на том спасибо. Наконец открылись ворота транспортного ангара, и Ютел увидел панораму, радующую глаз. Транспортный ангар занимали звездолеты разных классов. Такого он не ожидал. Настоящий подарок. Как только покинул катер и ступил на палубу звездолета, подошел капитан и доложил. «Главнокомандующий, флагман, космический дьявол, к бою готов. Все системы работают без боев. Добро пожаловать на борт. Капитан флагмана к кэтцу». «Вольно, капитан». «Хорошо. Какова численность экипажа?» «Численность экипажа — 300 специалистов высокого класса, остальное выполняет автоматика под руководством управляющей интеллектуальной системы». Далее Ютел не спрашивал. Решил потом сам разобраться, из кого состоит экипаж. «Введите в рубку». По знаку капитана подогнали специальный транспорт. Ютел сел впереди. Капитан за ним. Транспорт поместили в тоннель специальные подъемники и задраили вход. Наступила тишина. Потом засветилась приборная панель, и аппарат двинулся по тоннелю, постепенно набирая скорость. Потом кресла резко развернулись, и они оказались спиной по ходу движения. Капсула начала торможение, которое проходило гораздо резче. Через некоторое время остановилась, ее бережно вытащили из тоннеля, и двери разблокировались. Ютел вышел. Перед ним была сплошная бронированная плита и небольшая панель. Тем временем аппарат ушел в специальную нишу. Все процессы автоматические. «Прошу вас, главнокомандующий, рубка перед вами. Система вас идентифицирует, и переборка откроется». Ютел подошел к пульту, и вот тут же обдало сканирующее излучение. Приятный бархатный голос проговорил. «Главнокомандующий объединенными флотами, прошу в рубку, вы прошли идентификацию». Переборка ушла вверх, освобождая проход в огромный зал, который назвать «рубкой» не поворачивался язык. Их никто не встречал, лишь рядами покачивались специальные капсулы. «Рай нам, капитан, в виртуальную рубку». Закружилась знакомая метель из первочастиц. Обоих спеленало и подвесило. Ютел и капитан оказались на палубе виртуальной рубки, где просто кипела работа. Сплошным потоком шли доклады. Капитан сразу включился в управление, взяв на себя привычные обязанности. Операторы сканирующих комплексов обшаривали Вселенную, но исключительно на уровне излучений КСОРов. Температура на поверхности поддерживалась специальными устройствами, создавая огненный ад на расстоянии 500 метров от обшивки. Тот, который видят и чувствуют все, глядя на корабль. Очень оригинальное решение. «Ютел» вошел в прямой контакт с интеллектуальной системой. Та еще раз проверила коды доступа и, нехотя, как показалось «Ютелу», уступила командование. В прямом смысле слова теперь она только подчинялась. Ютел контролировал все, и телеметрию тоже. Он хотел понять, как устроен корабль, его боевые качества, и можно ли побеждать на нем Ксоров. Окинув взглядом, понял — корабль создан по технологиям «Алит», но существенно доработан. Расширен спектр и мощность силовой установки. Такой корабль просто немеренно жрал энергию. Пространственно-временные установки мощные, рассчитанные на прыжки любой дальности, несмотря на размеры корабля. Имелось несколько комплектов запасных установок. Основное оружие — генераторы с частицами и античастицами в нескольких вариантах. Обычное, распыляющее на атомы корабли. С античастицами, создающее черные дыры. Третья установка — та самая, которую он создал, стреляющая античастицами, но не создающая черных дыр. Кроме этого, ракеты, торпеды, протонное оружие, гравитационные комплексы и еще масса более мелких калибров. Помимо всего прочего, имелись палубы с истребительной и корабельной авиацией. Корабль сочетал в себе многофункциональную боевую единицу. Один стоил целого флота, а его ударная мощь не поддавалась осмыслению. Но Ютел осмыслил и понял: На таком корабле можно постучать в дверь между вселенными. Экипажу. Внимание! Капитан, приступаем к боевым маневрам, совершаем прыжок по координатам планеты Церас. По выходу делаем условный зал по установками с античастицами И добавляем ракетами и торпедами. Через 30 секунд уходим по координатам звездной системы Дорис. По выходу выпускаем истребительную авиацию, уничтожаем условного противника и уходим к туманности Вуаль. По прибытии сразу выпускаем боевой флот и наносим удар по спутнику Сул. Истребительная авиация прикрывает атакующий флот. По окончании маневра возвращаемся на базу. «Приказ понятен. Разрешите выполнять?» «Разрешаю. Покажите, на что вы способны». Сам решил понаблюдать и освободил интеллектуальную систему из-под жесткого контроля. «Нужно посмотреть и оценить, как действует капитан, экипаж и как ведет себя корабль». Маневры длились 5 часов. Капитан работал филигранно, команды выполнялись четко и быстро, огневые комплексы работали без сбоев и точно. Истребительная авиация напоминала коршунов, готовых заклевать любую жертву. Корабли отработали на четверку, не хватало слетанности, нужно поработать над этим элементом. По возвращению на базу объявил общую оценку «четыре». «Четыре?» Не та оценка, с которой можно идти в бой. Флот Адмирала Крылова отработал не точно. А это значит, флот потерян. Флагман подвергся атаке, и кто знает, как все пойдет в бою. Ксоры ошибок не прощают. На устранение дают двое суток, после чего проведем контрольные маневры. Ютел понимал. Коли высший хранитель Ксоров обратился к ним с посланием, Значит, нападать пока не будет. Поэтому можно слетать в галактику Млечный Путь и обсудить дальнейшие действия. Лететь на флагмане не имеет смысла. Пусть учатся. Возьму свой старый быстроходный корабль. Капитан, я вернусь через двое суток. Прикажите подготовить катер и доставить меня на базу. Слушаюсь. Транспорт вас ждет. Проводил Ютелла до капсулы и вернулся в рубку. У него работы хватало, сделать нужно много, а времени мало. На базе уже подготовили корабль к полету. Ютел поднялся на борт и стартовал к планете Эра. Сейчас там решались все политические вопросы. По прилету стандартно обменялись паролями. Ютел связался с Северовым. Тот удивился, но сразу пригласил, понимая, что Ютел прилетел не так просто. Пока Ютел спускался с орбиты, Северов подготовился и пригласил Серова, Лоса, Королева. Сообщил и Туту, но тот не решился лететь. Приказа императора не поступало, а проявлять инициативу себе дороже. Можно нарваться на расправу. Внешне, конечно, Ютел изменился, но это ничего не значило. Просто в настоящий момент обстоятельства складывались таким образом. Он знал его миллионы лет, понимал, все может измениться в мгновение ока. На планете Ютела встретили подчеркнуто торжественно и проводили в дом правительства. Там уже собрались все приглашенные. Северов встречал его у входа. Все-таки в настоящий момент Ютел защищал цивилизации от уничтожения аксорами. Приветствую тебя, главнокомандующий. Не ожидал твоего прибытия. Появилось дело. Вот и прибыл. Хорошо. Отдохнешь с дороги или сразу к делу? Отдыхать времени нет. Она отдыхался уже в планетоиде. Давай к делу. Дело прошло. Что теперь об этом, смешался Северов. Я собрал командующих, пригласил или тута, но он не прилетел. Пусть работает. Спасибо за новые флоты и звездолеты. Мощные штуки. Я уже провел учебные маневры. Мы старались. Сейчас разрабатываем еще более усовершенствованный вариант. Нужное дело. Перебросившись несколькими фразами, проследовали в зал заседаний, где их ждали приглашенные. «Думаю, представлять не надо. Все знают главнокомандующего нашими объединенными силами». Ютел осмотрел присутствующих, поздоровался и занял место рядом с Северовым. «На фронте борьбы с ксорами ситуация сложная». «Как вы знаете, битвы ведутся до полного уничтожения либо своих звездолетов, либо Ксоров. Последнюю выиграли благодаря резервам. Ксоры не понимают, что происходит, и прислали ультиматум». Далее Ютел озвучил послание и посмотрел на реакцию каждого. «Пока, кроме удивления, ничего не обнаружил. Лос так и вовсе сидел бесстрастно». Истинный алит, заговорил Северов. Высший хранитель ксоров. Странно, послание обращено только к алит. Почему? Ничего странного. Ксоры знают цивилизацию алит очень давно, остальных они просто не видят и игнорируют. В целом, такое положение дел нам на руку. На мой взгляд, Странно другое. Ксоры не ведут переговоров. А тут вдруг вступили, заметил Серов. Да еще и на самом высоком уровне. Скорее всего, это результат наших успешных действий. Пока нам удается выиграть все сражения. Но цена — потеря кораблей. Лос посмотрел на Ютелла. Хорошо, что этот ресурс восполняемый. Выигрываем битвы исключительно благодаря таланту главнокомандующего Ютелла и отваге пилотов боевых звездолетов. Вопрос в другом. Ксоры упорно предлагают нам покинуть Вселенную, как будто не понимают, что мы не знаем, как это сделать. Даже если бы знали, то не покинули бы. — вставил Королев. Собравшиеся посмотрели на Ютелла, ожидая от него ответа, но заговорил вновь Северов. Очень важный момент. Ксоры знают, как попадать в другие вселенные. Первый вывод — они есть. Второй — туда можно попасть. Есть такие технологии. Третий — самый неприятный. Ксоры через эти двери могут получать подкрепление. Ютел правильно обеспокоился. Нужна новая стратегия. Ксоры не хотят уходить из Вселенной. Почему? Пока мы не знаем. Какие будут предложения? Ютелу понравилось выступление Северова. Он ухватил суть проблемы. Главное подобраться к секрету открытия порталов. Предположим, каким-то способом мы узнаем, как открыть порталы, что это знание и умение нам даст. Как что, Ютел? Мы сможем путешествовать в другие вселенные. Не спорю. Но разрешат ли нам путешествовать? Судя по тому, там тоже ксоры существуют. Мы побеждаем только потому, что Ксоры никогда ни с кем не воевали. Им нет равных. И вдруг появились мы, которые стали отправлять их в вечное странствие. Вначале они раздраженно бросались на нас, чтобы уничтожить. С наскока не получилось. Взялись по всем правилам. Опять не получилось. И вот теперь предлагают нам покинуть Вселенную. Зачем? «Почему?» «Отвечу так, чтобы избавиться от конкурентов». «Хорошая гипотеза». «И если ей следовать, то все становится понятно», — Королев поддержал Ютелла. «Думаю, появляется возможность узнать, как открываются порталы в другие вселенные». «Что ты имеешь в виду?» Посмотрел на него змеиными глазами Адун. Император тоже бросил удивленный взгляд. Вступить в переговоры, ответить, что мы изучаем такую возможность, но хотели бы попасть во вселенную, где нет ксоров, чтобы ситуация не повторилась. Королев не ожидал такой стратегической инициативы. Допустим, ксоры ответят, что подобрали нам такую вселенную. «И что? Нам туда переселиться?» «Похоже, ксоры не оперируют понятиями стратегической выгоды и не думают, что мы можем не выполнить обещания», — перебил Ютел. «Проще говоря, обмануть?» «Грубо, конечно». «А что, есть другие предложения?» — Королев осмотрел присутствующих. Можно проработать как вариант. Вопрос в другом. Мы узнаем, как попадать в другие вселенные. И что будем делать? Что делать? Найдем. Начнем заселять. Я соглашусь с Северовым. Он прав. А почему нет? Можно и заселить. Новая вселенная. Новые возможности. Ютел сделал паузу. Сейчас он озвучил то, к чему стремился всегда – стать императором Вселенных. Для этого в других Вселенных должно присутствовать население и, конечно, ударный отряд из этой Вселенной. Что сейчас об этом говорить? На горизонте появилась призрачная идея завладеть технологией. Вот когда завладеем, тогда и будем думать, что делать. Еще неизвестно, что нам подсунут к ссоры. Может быть, какую-нибудь погасшую вселенную. Здраво рассуждаешь, Адун. Здраво. Согласен, рано делить шкуру неубитого медведя. Так какое решение принимаем? Северов понял. Слово предоставляется ему. И право выбора тоже, поэтому ничего не оставалось, как поставить вопрос на голосование. Я понимаю. Вопрос очень важный, затрагивает стратегическое развитие цивилизации, поэтому ставлю на голосование. Кто за то, чтобы вступить в переговоры с ксорами, цель которых узнать секрет перемещения в другие вселенные? Наступил момент делать непростой выбор. Выбор о котором раньше никто не задумывался, выбор, который может привести к исходу цивилизаций. С другой стороны, выбор, дающий надежду на будущее, выбор, благодаря которому станет возможно путешествие между Вселенными. За предложение проголосовали пятеро присутствующих. Против – двое, воздержался – один. Решение принято большинством голосов. Приступаем к подготовке ответа на обращение высшего хранителя Ксоров. Мьютелла такое решение устроила. Оно развязывало ему руки. Ответ составили, но торопиться с отправкой не стали. Нужно подготовиться. Мы приняли сегодня судьбоносное решение для цивилизации нашей Вселенной. При реализации этого плана нужна крайняя осторожность. Королёв правильно заметил. Ксоры не оперируют понятиями добра, зла, порядочности, ответственности. Договор нигде не закрепляется. Возможны провокации. Они откроют нам портал в другую вселенную и нападут. Такое тоже возможно. Нужна страховка и продуманность во всём. Сказав заключительное слово, Северов объявил совещание закрытым. Попросил Ютела задержаться. Когда все вышли, обратился с вопросом. «Как думаете, сможем выстоять в этом столкновении с ксорами?» «Неожиданный вопрос». «У нас другого пути нет. Ксоры возбуждены, они потеряли много своих собратьев и готовы сметать все на своем пути». Если наши флоты дадут слабину, а дипломаты ошибутся, то так и будет. Космос безжалостен. Вселенная является ареной битвы за выживание любых форм, достигших разума. Не всем удается выжить. Алид в древности чуть не погибли, но смогли выжить. Ксорам теперь пришлось расплатиться за это. «Если бы уничтожили нас тогда, сегодня им противостоять никто бы не смог». «Возможно, ты прав». «Но тебя вся надежда. В твоих руках судьбы цивилизаций». «Пафосно сказано. Я просто делаю то, что умею делать. Все получилось так, как получилось». Я слетаю на землю, мне нужно кое-кого увидеть. Надеюсь, доступ туда свободен? Совершенно свободен. Теперь земная цивилизация называет себя биномы, и президент у них — женщина. Ольга Ютел. Посмотрел на него внимательно и добавил. Ютел. Уж не ваша ли родственница? «Моя жена!» — Северов удивленно проговорил. «Вот оно как! Когда вы все успеваете? Надо сказать, президент стоящий и политику ведет грамотно. Кто зря не мог стать моей женой? Так я полетел. Счастливого полета!» Земля Ютеллу понравилась. Не зря являлась родиной человечества. Ольга радовалась, как ребенок. Очень его ждала. Рассказала, как ей приходилось нелегко. Но она справилась. До сих пор никто не догадался, что я твоя жена. Уже догадался. Кто же этот умник? Константин Северов. А, знаменитый руководитель колонистов. Я его не видела ни разу. Недавно имел с ним длительную беседу. Умный стратег. Думаю, скоро он тебя пригласит. Но я ненадолго. Меня ждет флот. Ксоры могут напасть в любой момент. Как только разберусь с ними, вернусь и займемся завоеванием вселенных. С тобой пойду. В огонь и в воду. Пробыл он недолго. Несколько часов. Больше нельзя. Попрощались тепло, и Ютел отбыл на свою базу, а по прибытии сразу отправился на свой пылающий флагман. Встречали на борту капитан Кэцу и адмирал Крылов. Доложили об устранении ошибок и готовности провести новые маневры. «Есть еще одна новость. Только что получено сообщение от высшего хранителя Ксоров». «Вот с этого и нужно начинать». Учитесь выделять главное, как в жизни флота, так и в бою. Докладывайте. Как доложить? В оригинале или переводе? Давай в оригинале. Есть нюансы, которые можно понять, только воспринимая напрямую мысли образа. Крылов активировал запись. «Алит, почему молчите? Предложение сделано». Пора делать выбор. Если ответа не последует, продолжим войну до победного конца. Больше никаких переговоров и предложений не будет. Ютел несколько раз просмотрел запись. Потом обратил внимание на перевод. Получилось правильно. Однако тональности мысли образов перевод не передавал. Ютел отправил в Метрополию и оригинал и перевод. Медлить больше нельзя. Наступало время действовать. Если продолжить держать паузу, высший хранитель решит, что ответа не будет и нападет. Учитывая, что он мог задействовать неограниченный ресурс, открыв порталы в другие вселенные и получив оттуда помощь, лучше поторопиться но так, чтобы это не выглядело поспешно и не воспринималось высшим, как испуг. Пришел ответ из Метрополии. Ютелу развязывали руки и предлагали действовать, исходя из складывающейся ситуации, а для укрепления ударной группировки посылали флот Королева. Понятно. Королев для контроля. Лос остается прикрывать Галактику. Не самое плохое решение. Осталось подготовить ответ Высшему на его волне. Анализ показывал, что лучше на волне мыслеобразов и лучше самому, чтобы не возникло ощущение, что мы начинаем с ним серьезную игру. «Настройте связь. Я сам буду передавать сообщения нашей цивилизации Высшему». Как только доложили о готовности, вошел в виртуальное пространство корабля и начал передачу. «Высший хранитель Ксоров, твоя мудрость безгранична как Вселенная, твое желание сохранить цивилизацию Алит как одну из древнейших наполняет нас гордостью. Вы действительно хранители Вселенной, а не разрушители. Для того, чтобы принять твое предложение, «Нам нужно посмотреть Вселенную, в которую ты предлагаешь нам уйти. Для этого прошу личные встречи для осмотра предложенных тобой Вселенных». Сообщение переделал. Оставалось только ждать. То, которое они составили в Метрополии, не подходило. И вряд ли его понял бы Высший Хранитель. Звучало оно так. «Высший Хранитель...» «Алит никогда не покинут эту вселенную, потому что это наш дом. Предлагаем покинуть вселенную Ксором». Ютел понял, как нужно себя вести. Понял психологию холодного разума Ксоров. Чтобы держать правительство в курсе, доложил, что отправил скорректированное сообщение и в случае положительного ответа сам полетит навстречу. Инициатива Ютелла не очень понравилась правительству. Однако советовать и рекомендовать сейчас не имело смысла. Дело сделано. Колесо фортуны запущено, и как теперь все повернется, неизвестно. Однако отвечать нужно. Ответили лаконично. Действуйте сообразно обстоятельствам. Судьба цивилизации Вселенной в ваших руках. Ютеллу такой ответ понравился. Он думал, что начнутся упреки за отход от основной версии, но нет. Его поняли и поддержали. Так ли это, на самом деле, не важно. Главное, не мешают. Он уже собрался выйти из виртуального пространства, полагая, что быстрого ответа от высшего ждать не стоит, но ошибся. Внезапно связь ожила, и пошел поток мыслеобразов высшего хранителя. Достойный ответ низшего. Дарую вам возможность выбора и жду в точке перехода. Координаты открываю. Ютел понимал. События стали разворачиваться быстро, нужно подстраховаться, и отправил ответ. Координаты получил, готов прибыть один. «Высший хранитель, обеспечит безопасность Алит?» Передал и замер, ожидая ответа. Тот пришел почти сразу, видимо, высший побыстрее хотел избавиться от проблемы. «Ксоры не тронут тебя. Ты один решаешь, как поступить?» Ютелла удивил вопрос. «Получалось, что ксоры не знали социального устройства их цивилизации». А, впрочем, зачем им знать то, что происходит у низших, значение которых во Вселенной ничтожно? Я, повелитель Вселенных Ютел, решаю лично, как поступить и какое решение принять. Такой вариант ответа пришел к Ютеллу в последний момент и, видимо, очень смутил высшего хранителя. Что тот подумал? «Неизвестно», — ответил с задержкой. «Ты озадачил меня, повелитель. Твоя цивилизация прогрессировала и оторвалась от низшего существования. Ксоров устраивает твой ответ. Жду тебя в точке перехода». На этот раз общение закончилось окончательно. Вопрос решен и место согласовано. Находилось оно далековато. Возникал один вопрос. На каком корабле лететь? На новом флагмане «Космический дьявол» или взять обычный корабль? Прежде чем решить, на чем лететь, передал в Митрополию запись переговоров с высшим хранителем. Там проанализировали и нашли их приемлемыми. Дали возможность вести их Ютеллу по обстоятельствам, вот он и провел. Результат пока непонятен. Что значит «оторвались от низшего существования»? Возможно, Ютел нашел правильную линию поведения на переговорах? Поэтому решили не мешать, разрешив и дальше действовать по обстоятельствам? Тянуть нельзя. Нужно принимать решение и лететь. Промедление выше истолкует как слабость. Распорядился собрать руководящий состав экипажа флагмана. Пока собирались, связался с командующим Девоном и ввел в курс дела и назначил исполняющим обязанности главнокомандующего на время своего отсутствия. «Будь осторожен. Я не знаю, как повернется дело на переговорах с Высшим. Случиться может все. Если удастся активировать портал между вселенными, придется лететь осматривать». Сколько такой осмотр продлится, неизвестно. С другой стороны, пока мы будем осматривать другую вселенную, Ксоры могут предпринять попытку нападения. К такому повороту будь готов. В точке выхода я оставлю микромаячки. Они образуют сети, ты сможешь наблюдать, что там происходит. Если оборвется связь, действуй по обстоятельствам. Поддерживай связь с Метрополией. Скоро прибудет Королев с флотом. Задача понятна. Флот Королева очень вовремя, да и сам он отлично воюет. Девон хотел еще выразить сомнения по поводу полета на новом флагмане, но опасался непонимания со стороны Ютелла. Он знал, как тот нетерпим к замечаниям. Ютелл уловил его состояние и понял причины. Опасаешься, что раньше времени раскроем секрет новых технологий? Есть такие опасения? Я долго анализировал, прежде чем принять такое решение. Флагман заставит Высшего растеряться и подумать, что мы перешли на другую ступень развития во Вселенной. Возможно, в дальнейшем воевать не придется. Если так... То риск оправдан. До встречи, Девон. Удачи, император. Я подстрахую. На этом диалог закончился. Ютел отправился инструктировать командный состав флагмана. Начал без вступлений. Скоро старт. Мы летим на переговоры к высшему хранителю Ксоров. От наших слаженных действий зависит многое. Будущее наших цивилизаций. Возможность заключения мира с КСОРами. Каждый член экипажа должен четко выполнять свои обязанности на веренном участке работы. От работы каждого зависит общий успех миссии. Капитан, ваша задача – держать корабль в параметрах особи КСОРов. Операторам генераторов излучений тонких полей постараться снять данные излучения высшего КСОРа. Научному отделу главная задача — отследить порядок открытия портала в другую вселенную. От вас зависит, прыгнем мы туда или нет. Как только высший хранитель откроет портал, доложите, сможем мы повторить то же самое? Открыть портал обратно. Адмирал Крылов. Флоту на борту, боевая готовность, стартовать по команде. «Задача ясна?» Оказалось, что нет. И пришлось отвечать на многие вопросы и уточнения. Сделать пояснение необходимо. Миссия слишком серьезная, и подставлять ее под удар из-за непонимания не стоило. Ютел отнесся к инструктажу предельно серьезно. Когда, наконец, поток вопросов иссяк, объявил получасовой обратный отчет. Старт прошел стандартно. Старт, который разделит жизнь цивилизации на до и после. Ютел собрался. Флагман совершил прыжок и вышел из портала по указанным высшим хранителем координатам. Высший хранитель. Нахожусь по указанным тобой координатам. Ответ несколько запаздывал. Возможно, готовилась атака, и Ютел напрягся. Вот сейчас решится вопрос будущего. Будет прямой контакт или нет? Император, не вижу тебя. По координатам вышла особь Ксора. Где твой корабль? Это особь. Я и есть. Как такое может быть? Перерождение? Нет. Технология трансформации. Мы не мыслим техногенными категориями. Нам понятен естественный ход вещей. Открываю информацию для понимания. Далее Ютел применил то, что могло не сработать. Прогнал ряд видеообразов трансформации нескольких кораблей в один образ Ксора. Понять такое превращение сложно, но другого придумать не удалось. Ютел действовал на грани фантазии и теперь ждал, что ответит Высший Хранитель. Тот осмысливал информацию на своем уровне и приходил к выводу, что еще не все знает о процессах, проходящих в этой Вселенной. «Мне твой ответ понятен». Вселенная более сложна, чем я предполагал. Что же, если вы эволюционировали до понимания Ксоров, более того, смогли трансформироваться, то вывод очевиден. В этой вселенной должен остаться кто-то один. Я предложил уйти, Алит. Ты согласился. Неточное выражение. «Я согласился посмотреть вселенную, которую ты собираешься нам предложить для переселения. Надеюсь, там не будет ксоров». Уточнение принимается. «Смотри, открываю переход. По завершению осмотра продолжим переговоры». «Сколько у меня времени на осмотр?» «Время не имеет значения». Осматривай столько, сколько потребуется. Предлагаю на время осмотра Вселенной заключить перемирие между Ксорами и Алит. Это значит, на это время прекращаются все боевые действия и нападения друг на друга. Принимается. Тебе пора. Появился Высший Хранитель размером с небольшую звезду, а корабль Ютелла по сравнению с ним представлял собой Тылеющий уголек. Высший произвел выброс энергии, стабилизировал и очертил огромную окружность. Внутри нее была сплошная вязкая чернота. Переход открыт. Можешь изучать. Ютел ждал доклада научного центра. Наконец поступила информация. Конфигурация полей луча скопирована. Корабль сможет генерировать ее для открытия портала. Последнее препятствие снято. Можно лететь в новую вселенную. Тут пришел мыслеобраз от Высшего. Там нет ксоров, император. Ютел не стал медлить и стартовал на обычных двигателях. Корабль влетел в черное ничто, которое оказалось тоннелем. «Сканеры ничего не показывали. Сколько лететь, никто не знал. А ведь можно здесь застрять навсегда!» и Ютел решил ускорить события и дал команду сделать короткий прыжок по вектору движения корабля. Через мгновение корабль вышел из портала в обычный космос. Сканеры и камеры внешнего обзора начали осматривать пространство. Аналитические системы работали на пределе. Результат однозначный. Пространство незнакомо. В базе данных нет ни одного знакомого звездного скопления. Физика пространства почти та же, вакуум и четыре фундаментальные силы. Эти четыре фундаментальные силы определяют, как все во Вселенной взаимодействует. Гравитация – самая слабая сила, но она наиболее легко видима и оказывает наибольшее влияние на масштабном уровне. Анализ внешней среды подтвердил выводы аналитической системы. Ксоров в рамках действия сканирующих систем не обнаружено. Галактики этой Вселенной более горячие, видимо, она гораздо моложе. Теперь нужно осмотреться и понять, куда их отправил Высший Хранитель. Огромный флагман дрейфовал в новой вселенной, куда ступила нога представителя цивилизации из другого мира. Момент торжественный, но команда работала с полным напряжением сил, не замечая, что творит историю прямо сейчас.